От Полбы до Императрицы. От Волги до Северной Двины главную роль на новогоднем Перу играли гусь или другая крупная птица. Сохранились архивные документы, согласно которым в столицу в конце декабря съезжались птичьи поезда со многих губерний. Тушки гусей, уток, индеек совершали путешествия из провинции, чтобы оказаться на праздничных столах у москвичей. Достойной заменой птицы мог стать жареный поросенок. Чаще всего его просто запекали целиком на вертеле, и пока он готовился, повар не раз сглатывал слюну. Особо роскошное жаркое подавалось, конечно, элите. Так при дворе со времен Екатерины II славилась императрица, блюдо, названное в ее честь. Постепенно подавать это жаркое к новогоднему столу стало доброй традицией. Основу составлял все тот же молочный поросенок, но фаршированный самым изысканным образом. Из оливок вынимали косточки. Вместо них закладывали анчоусы и такой начинкой нашпиговывали жаворонка. Его помещали в куропатку. Ее в фазана, а уж фазана в поросенка. Просто русская матрешка. Простым смертным отведать такое яство можно было разве что в гастрономическом сне. Вообще, в усадьбах и домах среднего класса до середины XIX века рождественское застолье не отличалось особым богатством. Русские всегда обладали хорошим аппетитом, но кухня была скорее разнообразная, чем роскошная. Угощение в Новый год подавалось простое и сытное. Основную часть составляли соление и прочие заготовки. Зима же – Из бочек доставались соленые огурчики и помидоры, квашеная капуста и моченые яблоки, а позже даже лимоны. Большой популярностью пользовались блюда из свинины с кашей, сало, холодец, студень, салат из редьки. Еще наши предки очень полюбили полбу. Помните, о ней даже Александр Пушкин писал? Балда говорит, «Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно». В год за три щелчка тебе полбу. Есть же мне давай вареную полбу. Это блюдо любил не только Балда. На Новый год полбиную кашу готовили с разными добавками. С тыквой и шампиньонами, с мясом и вяленой клюквой. Подушка из полбы придавала блюду сочность, сытность и приятный ореховый аромат. Про родительницу пшеницы – Неприхотливую и полезную выращивали в Волго-Камском регионе, а со временем культура приобрела известность и в Европе. В зернах полбы содержится повышенное количество белка до 37%, а железа, протеина и витамина b больше, чем в пшенице. Аперитивом служили слабоалкогольные напитки – сидр, квас. На десерт предлагались пирожки, крендельки, запеканки – калятки, а еще курники и кулебяки. Последних легко вообразить по описанию Антона Чехова. Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная. Чтоб соблазн был, станешь ее есть, а с нее масло, как слезы. Начинка жирная, сочная, с яйцами, потрохами, с луком. Это закрытый пирог с рыбой или капустой, мясом, грибами или с кашей. Главная особенность – слоистая структура. Между начинками выкладывали тонкое дрожжевое тесто. Выпекали так, чтобы наверху образовалась поджаристая хрустящая корочка. Такие пироги готовят и современные хозяйки, только чаще не к новогоднему застолью, а в другие праздники или просто так, чтобы побаловать домочадцев. Со второй половины XIX века столичные жители, вернее, те из них, кто мог себе позволить, вместе с традицией устраивать елки переняли европейскую манеру подчивать гостей деликатесами. На столах появляются сёмга и сыр, крабы и омары, анчоусы, оранжерейные фрукты и утонченные блюда родом из Европы. Традиционные отечественные блюда – пироги, кулебяки – теперь казались аристократам грубыми и пошлыми. Высший свет соревновался в изысканности и тонкости угощений. Считалось хорошим тоном завести повара с берегов Сены. Так что новогодним застольем аристократов XIX века руководили Жанны и Пьеры. Представим, как это было. Накрахмаленные до скрипа белоснежные скатерти с золоченой нитью по краям были натерты воском, чтобы не впитывались капли пролитого вина или жир. Изящно свернутые салфетки с ручной вышивкой. Блеск фамильного серебра. Деликатный звон фарфоровых тарелок. Букеты цветов. Вазы с фруктами. Подставки для вина в виде фонтанов. Изысканные закуски – Например, тарталетки с бычьими мозгами, яйца с анчоусами, флан с почками, картофельные лодочки с креветками. И вот выносят первое блюдо. Объявляют его название, словно представляют гостя. Так было принято по утверждению исследователей. Суп с раковыми шейками. Бледно-оранжевое, исходящее потрясающим ароматом, украшенная целым раком и зеленью, В супнице, больше похожей на миниатюрный корабль, вплывало первое новогоднее угощение. Или вот так. Уха стерляжья с шампанским. Наваристая и такая душистая, что в желудке делаются спазмы, а рука невольно тянется к ложке. «Царь-рыба!» Громоподобно звучит в зале. Появляются четверо дюжих лакеев, и не на блюде, а на целой платформе вносят громадного осетра. По бокам истекают соком лимонные дольки, на спине сверкают маслины, в глазах таинственно и жутковато мерцают ягоды клюквы. Гости в восхищении цокают языками, и от разыгравшегося аппетита чуть не откусывают их. На ведь на подходе еще десяток блюд – гусиный паштет или лангеты – Бифстроганов и жульене, консоме и суфле. Лангет – от французского «язычок», надбитый и зажаренный в панировке тонкий ломтик говядины. Название было просто данью моде на все французское. На самом деле, блюдо придумали наши предки. Но такое застолье все-таки было редкостью. Вернемся к более распространенным национальным угощениям – Рекомендации из известного домостроя тоже звучат как песня. Вот что хозяйкам советовалось подавать на рождественский стол. Цитата. «Куропаток, репчиков, баранину заливную, солонину с чесноком и с пряностями, лосину, кур свертелов, гусиные потроха, говядину вяленую да свинину, ветчину, колбасы, гусей вяленых, вяленых кур». Конец цитаты. Ещё не забудем мозги малороссийские, бараний бок с кашей, студень, винегрет. Кстати, этот салат до сих пор присутствует на новогодних столах россиян. Многие считают, что его изобрели на Руси, ведь в состав входит наша популярная национальная культура – свёкла. Есть в нём и квашеная капуста с солёными огурчиками, столь почитаемые русскими во все времена. Но винегрет, как следует из английской поваренной книги 1845 года, был известен и до появления в нашей стране. Историки предполагают, что его родиной была или Германия, или Скандинавия. Наши повара преобразили первоначальный состав, больше похожий на современную шубу, а хозяйки XX века вообще вольно обращаются с продуктами. В сегодняшнем винегрете можно встретить все, что угодно. Главное – Заправка. В классическом варианте это смесь растительного масла, специй и уксуса. С последним компонентом связано происхождение названия салата. Легенда гласит, что повар-француз, увидев, как его русские коллеги заправляют блюдо уксусом, пораженно вскрикнул «Виненг!», что в переводе с французского значит «уксус». А те согласно закивали «Винегрет! Винегрет!». Есть версия, не подтвержденная документально, но ничем не хуже первой. По ней императрица Екатерина Великая, отведав новое блюдо из вареных овощей, скривилась и молвила «Фу, то». Возможно, трансформация возгласа породила имя для салата. Сегодня винегрет пользуется любовью из-за простоты и доступности ингредиентов, а также быстроты приготовления. Заправкой, как правило, служит обычное растительное масло. Если винегрет можно быстро нарезать, это делает его привлекательным не только в качестве новогоднего угощения, но и в повседневной жизни, то совсем другое дело – блюдо из грибов. Тут требовалось и сноровка, и поварское искусство. Тем не менее, грибы во многих областях, богатых лесами, были очень популярны и заменяли мясо. На новогоднем столе – Рыжики и опята, грузди и лисички были представлены в огромном количестве и в разном виде. Грибная икра, соленые тушеные жареные грибочки, грибной дух царил в каждом доме. В Костромской губернии выставляли на праздничный стол местное блюдо – губник, пирог с груздями. Впрочем, его жаловали и в северных областях – Архангельской, Псковской – В Тверской был широко распространен «накрепок» от глагола «крепить». Он символизировал достаток благополучия. Открытый пирог с рассыпчатой кашей внутри, гречневый, овсяный, рисовый, скреплялся внахлёст кусочками малосольной рыбы. Аромат свежевыпеченного накрепка был способен заглушить все остальные праздничные запахи. Ну и, конечно, редкое застолье обходилось без курника». царского пирога. Изначально это было традиционное свадебное блюдо. Один курник выдавали невесте, другой – жениху. Постепенно выпечка перекочевала в новогоднее меню и подавалась даже императорским особам. Процесс приготовления достаточно трудоемок, но он того стоит. Обязательно побалуйте себя и близких. Старинный рецепт можно найти в интернете – Удобно, что начинку можно использовать любую, все, что есть в холодильнике. Только соблюдайте два важных момента. Не экономьте лук и в процессе выпекания добавьте внутрь пирога бульон. Для этого сделайте отверстие наверху и воспользуйтесь воронкой. Главный секрет курника именно в этом. Раньше его называли «куренником». И не потому, что внутрь закладывались кусочки курицы, а потому, что при готовке он курился. Начинка давала сок. Ещё бульон доливали, так что шёл пар. Курник выпекается долго, примерно 2-3 часа. И за это время все домашние успевают не раз наведаться на кухню в надежде попробовать первый кусочек. В 20 веке, к сожалению, редко можно почувствовать аромат домашней свежей выпечки на Новый год. С мясом и салатами многие хозяйки возятся с удовольствием, а вот плюшками побаловаться 31 декабря удается разве что в ресторане.